А Дуня разливает чай. Ей шепчут: "Дуня, примечай". Потом приносят ей гитару, и запешит она: "Бог мой, приди в чертог ко мне златой". Но Ленский не имел, конечно, охоты узы брака несть. С Онегиным желал сердечно знакомство по короче свести. Они сошлись,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 Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, и нихоноч не отличал, и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэт ото пылкий разговор и ум, ещё в суждениях зыбкий, и вечно вдохновенный взор Анигину всё было ново.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 не пчелой. Она по эту подарила молодых восторга в первый сон, и мысль об ней одушевила его цивиницы первый стон. Простите игры золотые, он рощи полюбил густые, уединение, тишину и ночь, и звёзды, и луну, луну небесную лампаду.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 Вкуса очень мало у нас и в наших именах. Не говорим уж о стихах. Нам просвещения не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. И так она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью её румяной не привлекла в она очей.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 Задумчивость её подруга от самых колыбельных дней течение сельского досуга мечтами украшала ей. Её изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пяльцы, узором шёлковым она не оживляла полотна.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 Он миром доли обладает и долей в праздной тишине, при туманенной луне восток ленивый почивает. В привычный час пробуждения вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, они изменяли всё, она влюблялась в обманы, и личерцоны и руссо.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 звала Полиною Просковью и говорила на распев: корсет носила очень узкий и русский, н как он французский произносить умела в нос. Но скоро всё перевелось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 Покойно жизнь его катилась, под вечер иногда сходилась соседей добрые семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позласловить, и посмеяться кое о чем. Проходит время, между тем приказ от Ольги чай готовить, там мужен, там и спать пора, и гости едут со двора. Они хранили в жизни мирный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 Для призраков закрыл я вежды, но отдалённые надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мироставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, что по ба мне, как верный друг, Напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, И, сохраненное судьбой, Быть может, в лете не потонет Строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет И молвит «То-то был поэт». Прими ж мои благодарения, Поклонник мирных алонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.